Глава шестнадцатая. Парочка, что сидела неподалеку от нас, притихла и испуганно косяся в нашу сторону. Дальние столики перестали есть, переключая внимание в сторону разгорающегося конфликта. А Маёко только распалиалась. Официант чутливо не завизжала Маёко. На это среагировали два официанта. Так растерялись, что чуть не столкнулись друг с другом у входа в здание кафе. Устало, через пару секунд появился побледневший официант. Что произошло? Он наклонился, растерянно взглянув на покрасневшую майюку. А вы что не видите? – прошепела брюнетка, подсовывая ему под нос скрещенные палочки, которые сжимали длинный черный волос. Это что за дичь? «Ого, я такое впервые вижу! Если хотите!» — забармотал он, вжимая голову в плечи. «Да, я хочу! Хочу вызвать владельца вашей богадельни!» — вскрикнула Майока, уничтожая парнишку взглядом. И он тут же отшатнулся. Я думал, что он сейчас упадет в обморок. «Пару секунд сейчас, сейчас разберемся, продолжал лепетать официант. Это какое-то недоразумение!» Всего пару секунд. Раз начала считать Майоко, когда официант буквально побежал обратно в кафе. Два. Затем она вскочила из-за стола. Кагавасан, присядьте. Я хотел успокоить ее, но Майоко очень плохо контролировала свой гнев. Она по иностранным перевела на меня жесткий взгляд, затем пошла в направлении кухни. «Ага, сейчас я сейчас сам устрою. Крикнула девушка. На всю оставшуюся жизнь запомнит, которая будет недолгой, пробормотал Сузуму. Вы что-то сказали, Кашимиросан? Майяка остановилась и затем подскочила к Сузуму, уже через секунду буравя его испепелляющим взглядом. Я говорю. Он опасливо посмотрел на девушку, которая на время превратилась в разъяренную тигрицу. Говорю, обещали быть разобраться. Они и сами удивлены, нашел в себе храбрость выдавить Тайоми. Еще одно слово на кому рассан. Прорычала в его сторону Майоко, выставив указательный палец в предупреждающем жесте и многообещающей прожгла его взглядом. Судя по испуганному взгляду Тайоми, он представил всю политру казней, которые предоставила ему память. Все, она оглядела нас. Нет больше желающих побеседовать и успокоить. Больше никто не пытался остановить Майюку, и она, получив свободу маневра, яростно зацокала каблучками по каменной плитке в сторону здания кафе, откуда пока никто не выходил. Вводила тихо прокомментировал Сузуму Хана поваром. Сейчас она разнесет там все. Уверен, будет искать волосистую брюнетку, добавил Эвори. или брюнета. Как только майека исчезла в здании, оттуда начали доноситься крики. Затем каждый из нас услышал звук бьющейся посуды. Из черного хода здания кафе выскочили два парня в белой поварской форме. Один с короткой стрижкой, другой с длинными волосами, заплетенными в косичку. Точно, брюнет, хохотнул Тайоми. Майека быстро вернулась. скривив в злобе пунцовое лицо, запыхавшаяся и с растрепанной прической. Сбежали товари, зарычала она. Но、ну, ничего, я их найду. Сейчас ждем владельца этой гребаной шарашки. Ну все, все, успокойтесь, кага, попыталась помочь ей дзонуградус ярости моёка еще не стих. Успокойся, успокойся, говоришь. она нависла над сидящей подругой и та же запищала чуть ли не залезая под стол. Я чуть не съела эту фиговину. Успокойтесь, да? Вы никого там не покалечили, Кагавасан? Поинтересовался я. Майёка перевела на меня полающий взгляд. Пока нет, Ханзасан, прорычала она. Но обещаю, все еще впереди. Вон, кажется, приехали. Я махнул в сторону небольшой парковки, на которой остановился серебристый седан, и оттуда выскочил пузатый низкорослый мужичок в сопровождении здоровенного охранника. Их встретил официант по пути что-то объясняя и показывая в сторону нашего столика. Майяка поиграла жиловками на скулах и направилась в сторону той парочки. Все остались сидеть за столиком, кроме меня. Затем следом за мной вскочил Сузуму. Надо было перехватить Майоку до того, как она натворит бед. «Я заведующий этого заведения!» Резко и очень неправильно начал разговор пузатый мужичок. «На каком основании?» «Мне нужен владелец кафе!» Выкрикнула Майоку и грозно надвинулась на заведующего. Но путь преградил здоровенный охранник. «Задержи ее, а я вызываю полицию!» Махнул ему пузатый мужик и выхватил из-за пазухи телефон. Только поправой, прошепело здоровику Майюку, но он все-таки схватил девушку за руку. Я уже хотел грубо оттолкнуть охранника. Так с девушками вести себе не стоит, даже если они ведут себя слишком вызывающе. Да и Сузу мы уже подошел. Но Майюку отреагировала быстрее. Ее каблук врезался в ногу здоровику, и тот взывал от боли, слегка наклонившись, а колено девушки попало ему в пах. Он заскрипел, словно плохо смазанная дверная петля согнулся пополам. «Да тут одна неадекватна!» — пухлый заведующий не договорил. «Звони владельцу!» — яростно прошипела Майоко. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Заведующий удивленно посмотрел на корчившегося рядом охранника, затем нервно сглотнул и сбросил звонок. Набрал другой номер, на этот раз именно тот, что и нужен был Майоко. Охранник пришел в себя и попытался кинуться на Майоко, но я встал на его пути. «Только попробуй», — процедил я ему. Здоровяк встретился со мной взглядом, а потом отошел назад, шумно дыша от злости. Сузуму попытался вновь успокоить Майоко, но она лишь и грызнулась в ответ. Через пять минут, когда разъяренная тигрица немного остыла, на парковку подъехал еще один автомобиль, на этот раз более представительного класса. Из него вышел накачанный мужчина с прилизанной прической и неспеша направился в нашу сторону. «Добрый день, уважаемые!» — кивнул он нам. «Меня зовут Камат Хирото. Я владелец этого кафе». «Ну, наконец-то!» — ехидно ответила Майоку. Да стучалась. «Мне передали, что произошло серьезное происшествие», — продолжил он. «Вы даже не представляете, насколько серьезное!» Выдавила Майоко, продолжая враждебно смотреть на него. «Догадываюсь», — добродушно улыбнулся он. «Мне уже рассказали о вашей трагедии, поэтому я готов лично приготовить для вас любые блюда, которые закажете, чтобы не произошло очередного казуса». «Мы не будем платить за то, что принесли», — уже более мягко ответила Майоко, показывая на наш заставленный блюдами столик. Разумеется, кивнул владелец кафе. Более того, мы приготовим для вас новые блюда бесплатно под моим чутким руководством. Конечно, за спиртные напитки вам придется заплатить. Майоко тут же растаяла, заблестев глазками в сторону Каматы. Я буду очень признательна, Камата Сан, ответила она. Меня зовут Кагава Майоко. Очень приятно, Кагава Сан. В глубоком почтении поклонился владелец кафе. Выбирайте любые блюда, и официант примет ваши заказы. Прямые любые? удивился Сузуму. Да, те, что есть в нашем меню. Кивнул Камата, слегка улыбнувшись. Майяку окончательно расстаяло. Это было заметно по ее взгляду, и Сузуму тоже увидел это, немного нахмурившись. Мы вернулись к столику, когда два официанта суетились, перекладывая блюдо обратно на подносы. Освободили столик достаточно быстро, оставив три бутылки холодного саке, гиндзё и четыре бутылки пива. Майока поймала несколько растерянных взглядов и воскликнула. «Что? Можно подумать, вы бы так не поступили. А этот, этот урод угрожал мне!» Она имела в виду охранника и получил по заслугам. Пусть только попробуют еще что-то преддевить, процедил Сузуму. Получит? Да уже без вас все решили. Иронично взглянула на него Майоко. Так что оставьте свою храбрость, пусть еще немного накопится, и тогда вы ух, да Кашимирасан. Девушка издевательски подмигнула Сузуму. Кагавасан, вы не правы. Решил я немного разрядить обстановку. Еще не хватало сейчас очередной схватки. «Кашемиро-сан готов был вас защитить, и я это заметил». «Но сделали это вы, Хан-дзе-сан», — брюнетка благодарно посмотрела на меня. «Кстати, спасибо. Хотя я бы и сама справилась с этими выродками». «Друзья, давайте закажем блюдо, официант ждет», — махнул я в сторону замерзшего немного в стороне парня, на которого и пришелся первый удар Майоко. Тот никак не мог отойти от недавней психологической атаки. и все еще боезливо посматривал в сторону нашего столика, но в том, что он ждал именно нашего заказа, никаких сомнений не было. Но да, так оно и есть. Стоило мне махнуть, как он тут же подскочил к нам, раскланеваясь в любезностях. Мы заказали то же самое, правда, майяка добавила к общему списку два стейка из мраморной говядины. Ну что, пока нам готовят бесплатную еду, поднялся из-за стола Сузуму. Предлагаю поднять бокалы за нашего нового шефа, за его назначение и, конечно, за его справедливость и за то, что он никогда не рубит с плеча. Поднялся и Орис кружкой пива. Ура! крикнул Тайеми, и его поддержали остальные, скрестив бокалы и кружки. Следующей была Майока, пожелав мне поменьше сложностей в работе и чтобы я оставался таким же мужественным. Сузумо слегка покраснел, поймав ее ироничный взгляд в свою сторону, но стержался. Я бы тоже хотел поздравить вас, Ханзусан, и выразить благодарность. Поднялся следом раскрасневшийся от пива Йори. Благодаря вам я занялся собой и начал усерднее работать, и вы оказались правы. Это не так уж и сложно, как мне казалось поначалу. Благодарю, Кавагути Сан. Слегка поклонился я в ответ. Рад слышать такое от вас. Значит, я не зря потратил время. И каждый, пузит за этим столом, знает. Обвел я всех взглядом, что только от вас зависит, что произойдет в вашей жизни. Если вы не сделаете шаг вперед, его сделают другие, и тогда не стоит жаловаться. Ваша жизнь и ее качество, ваше благосостояние зависят только от вас. Классный тост! Крикнул Тайоми. Выпьем, друзья! Затем поднялась Йодзо, пожелав мне здоровья и терпения. Ведь с ними не соскучишься. Это верно, Икудасан. Кивнул Сузуму. Мы веселые ребята. Ага. Иногда даже слишком. Скривилась Майоко, этим напомнив про недавнюю выходку Сузуму в офисе. В общем, тостов было очень много. Когда нам принесли первые заказы, у Сузуму слегка заплетался язык. Майоку видела владельца кафе, который периодически выходил, разговаривая с кем-то по телефону, и строила ему глазки. Сузум ревновал, заливая внутрь один бокал сакэ за другим. Иори с Тайоми будто соревновались друг с другом, кто больше выпьет пиво. Айодзо тихонько попивала сакэ, закусывая токаяки, и беседовала в полголоса с Майоку. «Я же решил не сильно налегать на спиртное». Хотя с этим количеством тостов сделать это было проблематично. Уже сейчас я чувствовал легкое опьянение. Да и в целом постепенно и неумолимо градус алкоголя в крови сидящих за столом повышался. Теперь даже присутствие начальника в моем лице уже не мешало общаться по-дружески. Через полчаса на столе были выставлены блюда и принесли еще алкоголь. Все накинулись на еду, комментируя, что сейчас блюда будто стали вкуснее. Тайоми тут же урвал кусочек стейка у Майёко. «А ты не обнаглел, Тайоми-кун?» — зыркнула на него красотка. «Да я же немного, ну, Майёк, тян!» — икнул Тайоми. «Ты и так забрала себе два стейка!» «Наверное, потому что хотела их оба съесть, верно? Больше не смей так делать!» — ответила Майёко, показывая вилку. «Иначе в твоей руке случайно окажется вот эта штуковина!» Да понял я все, больше не буду о, воительница. Поднял руки Тайоми, засмеявшись, затем попробовал стейки радостно сказал: "Слушайте, прям как в деревне моя бабушка готовила". Ты серьезно? Сазуму засмеялся в ответ. Твоя бабуля выращивала коров специальной породы? Ага, посмеялся, улыбнулся Тайоми. Прикинь да. Она работала на мясной фабрике и приносила элитные сорта мяса домой. Вот как, смутился Сузуму. Извините тогда, Тайомикун, а то я подумал, что сочиняешь. Да ладно, махнул Тайоми. Давай лучше выпьем. Мы опять подняли бокалы. На этот раз я решил толкнуть небольшую речь. Друзья, я глянул своих подчиненных взглядом. Я благодарен каждому из вас. За тот труд, благодаря которому наш отдел вышел почти в топу по продуктивности. Ага, воскликнула пьяным голосом Майоко. А вы этого не говорили? Да, я хотел сказать это именно сейчас. Улыбнулся я и продолжил. Я говорил и повторю еще раз: в команде главное взаимовыручка. Что вы и продемонстрировали последнюю неделю? «Если на такой волне мы закончим месяц, уверен, каждый из вас приятно удивиться цифрам на своих расчетных листах». «Ого, тогда прем вперед!» — закричал Сузуму. «Мы вас не подкачаем!» — закричала в ответ Майоко. Остальные с радостными криками бонзай поддержали мой тост, зазвенев бокалами и кружками. Когда мы выпили, к нам подошел владелец кафе. «Надеюсь, что все хорошо», — улыбнулся Камата. «Есть, может быть, какие-то пожелания?» «Все хорошо, Камата-сан», — улыбнулась и вновь заблестела глазками Майоко. «Вы очень вкусно готовите». «Ну, это и не только я готовил», — немного смутился владелец кафе. «Ну, спасибо за признание. Все для дорогих гостей. Отдыхайте, если что, я на кухне». «Хорошо». Промурлыкала Майёка, провожая его платоядным взглядом. Вообще-то я тоже вкусно готовлю, пробурчал в ответ Сузуму. Роллы! Иронично покосилась на него Майёка. Не смейшься, Сузумакун. Кинуть начинку, скатать и порезать на дольки. Ха-ха-ха! Да любой ребенок так сможет. А вот и нет, возразил я в защиту густо покрасневшего Сузуму. Нужно грамотно расположить начинку, причем положить ее определенное количество. Приготовить рис правильно и правильно накатать тоже важно. Ай, ну ладно, отмахнулась Майоко. После очередной серии тостов все захмелели еще больше. Сузуму продолжал вливать в себя сакэ. Даюми почти засыпая за столом кивал что-то активно ему объясняющему Иори. Юдзо начала рассказывать мне и Майоко, как работала в похожем заведении. Но вот мимо прошел Камата, и Майоко вновь проводила его взглядом. Так, короче, Сузуму поднялся из-за стола, опасно пошатнувшись, от чего выпрыснул немного сока в сторону из переполненного бокала. Я долго терпел, но теперь пора. Сузумуку, все это не позорься. Что пора? Подняла на него кислый взгляд Майоко. «А вот что, Майокотян, выпалила Сузуму. Ты невероятная, красивая, потрясающая, сексуальная!» «Так, стоп!» Майокотян слегка побледнела и попыталась прервать речь Сузуму. Но его уже было не остановить. «Сексуальная, великолепная, божественная!» Сузума упал на колени, расплескивая еще половину сака из бокала. «Я люблю тебя, Майокотян, всем сердцем!» Ты чего это, Сузуму? Зачем это? Майоко растерянным пьяным взглядом смотрела на настоящего на коленях парня и только хлопала ресничками. Ой! Запищал ее дзё, хлопая в ладоши. Ох, нифига себе! Простнулся Тайоми. И не говори, самохренел! Ответил тихо Йори. Любимая, я тебя обожаю. Сузуму встал и сделал шаг к Майоко. Прости меня за все плохое. Я просто хотел привлечь к себе внимание, а ты... Угомонись уже, Сузуму. Хватит! вскрикнула Майолка и уже тише добавила: "Потом поговорим". Сузуму вытер скупую слезу, пробежавшую по щеке. Затем молчики внул и поднялся на ноги, полетев в сторону. Я успел поддержать его. Садись вот так, сказала я ему. Может такси вызвать? Не, я в норме, ответил Сузуму и достал из кармана небольшую сигарку. Ты же не куришь? Изумленно уставилась на него Майоко. Да иногда болаюсь. Махнул рукой Сузуму и попросил у проходящего мимо официанта спички. Тот поджег ему сигарку и парень, пыхнув, тут же закашлялся. Блин, какая-то дрянь! И тут же потушил ее в стеклянной пепельнице. Майока задумчиво посмотрела в сторону Сузуму, затем наполнила свой бокал сакэ, залпом выпила его и вскочила из-за стола. В два шага она оказалась возле Сузуму и подняла его за воротник, притянув к себе. Секунда, и вот она впилась в его губы долгим поцелуем. «А-ха-ха, что происходит?» — закричал Тайоми. «Это просто разрыв мозга! А-а-а!» — крикнул Иори. Йодзо зааплодировала громче прежнего. «Я тоже немного прибалдел от такого поворота». Ну, к этому все и шло. Встречались изредка на стороне, когда-то не поладили. Он добивался внимания специфическим образом. Она не обращала внимания или реагировала агрессивно. «Сейчас все вернулось обратно». Отмоталась вперед, словно кинопленка в кинотеатре, и все-таки мне кажется, что это ненадолго. Протрезвеют и опять продолжатся их странные отношения. Майоко и Сузуму замерли в долгом поцелуе, затем Майоко резко отстранилась и вернулась на свое место, поднимая бокал. С любовь подняла она сакэ и все, зашумев ее, поддержали. Через полчаса я вызвал всем такси. Майоко, Ёдзой и Сузуму собрались в ночной клуб. Тайоми захотел домой отдыхать, Юри решил отправиться на вечернюю пробежку, чтобы выгнать алкоголь. Но, судя по его окосевшему взгляду, тоже будет отдыхать. Расплатился за алкоголь и поблагодарил Каматухирота за столь дружелюбное отношение к клиентам. Он пытался поймать взгляд Майоко, но она уже обнималась Сузуму, шепча что-то ему на ухо. Чуть позже подъехали две машины такси и развезли нас по адресам. Я очутился на подземной парковке, поздоровался с охранником. Затем подошел к своему Порше и начал искать в списке контактов нужный мне номер телефона. Пора воспользоваться услугами трезвого водителя. «Смотрите, Мил Рассан! Вот он!» Камэй Шии спецагент по особо важным делам махнула на экран. Запись с камеры видеонаблюдения двухмесячной давности стояла на паузе, и человек в темном костюме готовился зайти в один из домов. На увеличенном стоп-кадре он как раз повернул голову в сторону камеры. Поразительно, Камаисан, это же наш беглец! – воскликнул Миура Риндзиро, выхватывая блокнот и ручку из внутреннего кармана пиджака. Я уменьшу картинку. Надо переписать адрес дома. Камэй убрала зум, и ее помощник переписал адрес дома. «Так, сейчас скажу ребятам!» — выпалил он, подскакивая со стула и направляясь к выходу. «Пробьют всех, кто там проживает!» Через некоторое время помощник передал ей сведения, которые указывали на двух сомнительных жителей этого дома. Один раньше сидел и отсидел свое. Чем только не занимался — грабежи, угон автомобилей, торговля травкой, подделка документов — Второй был в Якудзо, в каком-то мелком клане на средних ролях. К кому из них заходил Канао? И Шио еще раз глотнула остывший кофе, потерла глаза. М-да, двое суток без сна бесследно не проходит. Да и плевать. Когда она набрела наслед, настолько увлеклась поиском беглеца, что сон превратился для нее в привилегию. Она все меньше спала и все больше пила кофе. И вот эти два дня были очень продуктивными. Она понимала, что скоро найдет его. «Мюра-сан, мне нужны записи с этой камеры за следующую неделю». Ишия обернулась к помощнику, и тот кивнул, вновь исчезнув из помещения. Взяла она с запасом. Этого срока было более чем достаточно, чтобы смастерить поддельные документы. Когда Ишия получила все требуемые записи, она вздохнула и приступила к кропотливой работе. Человек из Якудза выходил три раза за эту неделю, и она по остальным камерам проследила каждый его маршрут. Два раза он ходил за продуктами на местный рынок и ни с кем не встречался, а третий раз виделся с девушкой в кафе. Затем настал черед другого подозреваемого. Если она права, он и подделывал документы канала и сейчас должен был передать их самому беглецу или этому, как его, Бусиди Ютаро. Его приятелю удивительно, этот объект, которого звали Окумура Медока, все время сидел в своей квартире. Более того, за это время в подъезд заходили только жильцы. Лишь один раз он позволил себе выйти наружу. Затем уши воспользовалась записями с других камер. Бинго! вскрикнула девушка, вскакивая с кресла. Есть, я сделала это. Что случилось? В комнату забежал Миура Риндзиро. Его лицо было слегка испуганным. «Я нашла того, кто сделал поддельные документы нашему беглецу», радостно сообщила Ишии. «Ничего себе!» — округлил глаза Миура. «И что дальше?» «А дальше, мой дорогой Миура-сан», — улыбнулась Ишии. «Мы пойдем в гости к тому самому Оку Муримедока. Теперь у нас есть доказательства. Кстати, подготовьте их. Вырежьте отрывок записи пять секунд до и пять после». И пришлите мне в Лайн. Хорошо, сейчас сделаем. Ответил Миура и скрылся в дверях. Иши вернулась к ноутбуку, затем еще раз отмотала назад и посмотрела отрывок. Вот Окумура прошел по улице и бросил в урну возле комбини какой-то черный целлофановый сверток. Через две секунды появился человек в форме мусорщика. Он расправил огромный мусорный мешок, в котором уже что-то было, и высыпал в него все содержимое урны. Он резко повернулся в сторону, и Камао Ишии убедилась, что это был тот самый Бусида Ютаро. Это первый ключевой момент ее поисков. Примерно через полчаса она поговорит с этим жуликом Акумурой, и он все ей расскажет, никуда не денется. Уже развязывать языки она умеет. После поло-часового ожидания я увидел подъехавшего на такси мужчину с пышной шевелюрой и в забавной шляпе. Потом присмотрелся и понял, что эта шляпа часть фирменной одежды компании, в которой я сделал заказ. Мужик набрал чей-то номер, и мой смартфон тут же отреагировал. Я не стал отвечать, просто махнул ему рукой. Он радостно улыбнулся и подошел ко мне. Здравствуйте, меня зовут Конихара Рэндзам, компания Фумика Групп. Где ваша машина? – интересовался он, накидывая взглядом несколько автомобилей. Доброго вечера, Конихарасан. Так вот она. Я возле нее стою, – ответил я ему и нажал на брелок. Порше тут же отреагировал звуковым сигналом и мигнул фарами. Ого, аж подскочил мужик, да так, что слетел головной убор. Вот этот аппарат! Я никогда не ездил на таком. Но、ну, значит, вам представился шанс прокатиться. Улыбнулся я, передавая ему ключи, показывая жестом на водительское кресло. Смелее! Еще не веря, что это происходит на самом деле, трезвый водитель поднял шляпу, открыл дверь Порше и сел за руль. Когда я расположился на переднем пассажирском кресле, Канехара надавил на педаль газа. Позади взревел двигатель. «Так движок сзади, в багажнике?» — удивлённо воскликнул трезвый водитель. «Ну, почти», — улыбнулся я. «Скорее за ним, ближе к задней оси. Удивительно, что вас не предупредили о марке машина». «Да там путаница какая-то возникла», — махнул рукой Каныхара. «Вечно у них так. Понабрали мух сонных». Он ещё раз нажал на педаль газа, слыша рёв мотора. «Круто! Может, уже поедем, Каныхара-сан?» — предложил я. Ах да, поехали. Прошу прощения, ответил он. Вы не переживайте, у меня стаж вождения приличный, и спортивные тачки я умею водить. Канахара положил левую руку на небольшую рукоять коробки передач, снял с нее траалки и включил первую передачу. На ней мы и выехали с подземной парковки. Чуть позже Канахара вошел во вкус, и вот мы уже на пятой передаче мчимся по трассе. Всегда мечтал о такой. Радостно улыбаясь, ответил он, перестраиваясь в другой ряд. «Это чувство скорости, а управление просто шикарное!» «Да, согласен с вами, машина просто сказка!» Кивнул я в ответ, сам радуясь. «Это же...» <зу Such noise> <z tracks> Канехара вдруг тяжело задышал, затем начал задыхаться. «Он что, астматик?» Его рука потянулась в нагрудный карман и вытащила белый ингалятор, но затем дёрнулась. И тот закатился под кресло. «Помо!» — захрипел Канехара, через силу выдавливая слово. «Ну да, я понял. Он говорит, чтобы я ему помог. Увы, достать ингалятор я уже не успею. Проклятье!» Канехара задыхался и в то же время старался удержать руль в одном положении. Скорее всего, он уже не видел ничего перед собой. Похолодев на фоне хрипящего свиста, который издавал водитель, я смотрел в лобовое стекло. В нем очень быстро увеличивалась развилка. Мы летели на отбойник. Что будет со мной на такой скорости? И так понятно. Через пару секунд я благополучно отправлюсь на тот свет.